В кухню кофейного автомата вдруг заклубилась толпа, но цель оправдывала эту неприятность, которую все переносили достаточно спокойно. Им должны были поставить каналы, в двадцать раз увеличивающие быстродействие. После полудня он получил несколько мейлов, но от нее ничего не было, он тревожился. В двадцать часов у него должна была состояться видеоконференция с Принстонским университетом. Там у них на восточном побережье было два часа дня. Он подумал, почему американцы полагают, что можно назначить видеоконференцию с европой на восемь вечера. С чего они так уверены, что в это время все будут еще на своих рабочих местах? Видно, они еще не избавились до конца от своих империалистических повадок. После видеоконференции он забежал на минутку к себе в кабинет. Время шло уже к половине одиннадцатого. Он собирался только выключить компьютер и пойти домой. Эта видеоконференция с американцами вымотала его. От нее пришел эмейл. Наконец-то. Он начал его читать. Она. С секретаршей она договорилась на четверть первого. Та открыла ее ключом обе тумбы рабочего стола. Забирайте все свои личные вещи, а остальное оставьте в столе. Я потом все просмотрю и разберу, сказала секретарша. Нет, нет, только не садитесь на пол, испуганно воскликнула она. Вам сейчас нужно беречь себя. Я принесу маленький стульчик из секретариата. Секретарша, как зачарованный смотрел на ее живот, по которому еще нельзя было сказать, что она беременна. А она принесла корзинку для мусора из-под окна. Она сидела верхом на маленьком стульчике из секретариата. Справа от нее стояла корзинка для мусора. Слева — большая спортивная сумка nike Она стала очищать ящики. Один за другим. Когда секретарша пошла на обед, Она открыла нижний ящик с правой стороны. Самый главный. Его ящик. Первым делом она вынула полусгоревшую зеленую свечку, которую он когда-то ей прислал, чтобы они могли устроить ужин при свечах. Они открыли чат на ICQ, откупили вино, заказали пиццу, он в Мюнхене, она в Варшаве, зажгли свечи и стали есть. Именно во время этого ужина она спросила, как выглядит его мать. Он ответил, что она очень красивая. Говорил о ней совершенно необыкновенно, причем в настоящем времени. И лишь спустя месяц она узнала, что его мать умерла, когда он был еще студентом. В корзину. Затем она наткнулась на ксерокопию его аттестата зрелости. Это прислал в шутку. Якобы хотел доказать ей, что действительно получил аттестат зрелости. В корзину. Открытка из Нового Орлеана с пятнами от вина. Она перевернула ее и прочитала. «Спасибо за то, что ты есть». Я слишком давно не благодарил тебя. А здесь, в этом городе, это можно сделать с праздничным чувством. Якуб. В корзину. Книжка о генетике. Со множеством его замечаний, написанных карандашом на полях. На 304-й странице в главе о генетическом наследовании несколько слов, которые парализовали ее, когда она через несколько месяцев обнаружила их. Они были стерты ластиком, но на свет видны. Я хотел бы иметь с тобой ребенка. Ох, как хотел бы! в корзину. Нет, так невозможно. Она просто не выдержит этого. Резким движением она вытащила ящик и вытряхнула все его содержимое в корзину, поставила пустой ящик на место и сложила оставшиеся свои вещи в сумку. Потом сидела на стульчике, понурив голову, и ждала, когда вернется секретарша. Совершенно случайно она бросила взгляд на корзину, На самом верху лежала плексиглазовая модель двойной спирали, амулет, который он прислал ей. «Я — дрянная, жестокая, отвратительная баба», — подумала она. «Да разве можно так поступить с ним? С ним!»